Надо спросить, почему они все время рядом со мной. Наверное, то, что они меня так долго не могли снимать, долго не было информации и вызывает ненужный ажиотаж. Но это еще не все. На следующий день как раз та самая телегруппа, чувствуя, что, не желая того, подвела меня, поехала по тому адресу, который был указан, отыскала человека, проживающего по нему, и... Все правильно, никому он не звонил, ни о чем не спрашивал и вообще понятия не имеет ни о какой полихлинике. В конце он только попросил передать. «Пусть Борис Николаевич не беспокоится, я буду голосовать за него». Ребята сняли все это на видеокассету и подарили мне. Мои доверенные лица таким же образом проверили часть адресов, картина была в основном одинаковая либо люди с такими фамилиями не проживают, а если проживают, то никаких вопросов не задавали. Вот в таких забавных теледебатах я участвовал. Из сотен записок на эту закрытую раньше тему трудно выбрать 2-3 вопроса. Октябрьские 1987 года. Пленум ЦК КПСС, о котором потом было столько разговоров, засекречены, таинственны. пленом на котором я все-таки взял слово и выступил. Потом часто сам себя спрашивал, а был невозможен другой вариант, насколько жесткой была необходимость резко рвать идти на конфликт, на скандал, на такие катастрофические изменения в собственной жизни, а то, что у меня существует реальный шанс не выдержать предстоящую экзекуцию, я отдавал себе в этом отчет. Итак, зачем мне это было надо? По прошествии почти двух лет я могу совершенно определенно сказать, да, то мое выступление было необходимо, оно как бы закладывалось всей логикой последних событий. Все купались в восторгах и эйфории от перестройки и при этом не хотели видеть, что конкретных результатов нет, кроме некоторых сдвигов в вопросах гласности и демократизации. Вместо реального и критического анализа складывающейся ситуации на Политбюро все громче и отчетливее звучали словословия в адрес генерального секретаря. Мой конфликт с Легачевым дошел также до своего логического предела. Для того, чтобы решать в Москве самые наболевшие вопросы, нужна была помощь всего политбюро. Столица такой сложный конгломерат, в ней все так завязано и переплетено, что без общих усилий дело бы не сдвинулось. Но в последнее время, наоборот, я все отчетливее ощущал активное нежелание помочь городу в решении назревших проблем. Можно ли было в таких условиях работать дальше? Можно, но только для этого надо было стать другим. Прекратить высказывать свою точку зрения, не замечать, как страна скатывается в пропасть, но при этом гордо восклицать, что партия, как и ее генсек, организатор, вдохновитель и что там еще, архитектор перестройки. Кто бы знал, как меня выводит из себя эти лицемерные лозунги. Сначала партийно-бюрократический аппарат, прикрываясь партией, развалил страну, а теперь, когда уже деваться некуда, приходится в прогнившей системе что-то менять, они кричат «не трожь партию, она архитектор перестройки». Как же ее не трогать, если еще с детского сада всем известно, что все свои достижения мы должны связывать с ее именем. Да и вообще, вдохновляющая и организующая ее роль записана в 6 статье Конституции Союза СССР. Так кто же виноват в том, что творится? Новая историческая общность советский народ? Или все-таки тот, кто 70 лет организовывал и вдохновлял? Каждый день со всех сторон слышится заклинание партийных аппаратчиков. Авторитет партии незыблем не позволим прикасаться к партии вашим грязным рукам. За два года после Октябрьского пленума ЦК общество прошло огромный путь. Люди осознали свою роль не винтиков, а личностей. Началось народное наступление на партийных бюрократов, и те, вынужденные судорожно и испуганно